Глава 28 «Немного химии». Я вернулся на верхнюю дачу, забрался в подпол, где хранил всякий хлам, нашел поржавевший, но еще вполне пригодный складывающийся лодочный якорь и пятнадцатиметровый альпинистский репшнур. Приспособление надо было испытать. Привязав веревку к якорю, я закинул его, как кошку, на крепкий сук бука и повис на веревке. Раскачиваясь, словно висельник во время урагана Я думал о том, что дождаться темноты Будет для меня, пожалуй, одним из самых тяжелых испытаний Но судьба с милостью велась надо мной И помогла в одно мгновение забыть о муторной тягучести времени Лесную тишину вдруг нарушил короткий, как выстрел, щелчок Где-то недалеко треснула ветка И несколько встревоженных птиц взлетели в небо Я сразу прижался всем телом к стволу и замер. Сверху из лесных дебрей спускались люди. Сначала я уловил лишь неопределенное движение среди деревьев. Потом стал различать пятнистую униформу, незнакомые лица и черные штрихи автоматов. Дрожь прошла по моему телу. Я глянул на забор дачи на возвышающийся над ним навес, словно на теплоход, который уже отчалил, и было поздно его догонять. Всё необходимое для выживания и борьбы осталось там. У меня в кармане лежал только мобильный телефон. От досады, от нескончаемой полосы невезения я шарахнул кулаком по стволу и, пригибаясь, побежал вниз. Только тихо, тихо, только бы не наступить на ветку! Только бы не зашуршали кусты. Я семенил ногами, делая частые и мелкие шаги. Все же я отработанный материал. Ни на что уже не гожусь. Разве трудно было предположить, что вся береговая милиция поднята на уши? За мной волочится столько грехов, что район моего нахождения надо было выжечь напалмом. Меня надо расстрелять без предупреждения, как бешеную собаку. «Во-первых, я нарушил подписку о невыезде. Во-вторых, избил милиционера. В-третьих, попал под подозрение в убийстве артиста. И, наконец, совершил разбойное нападение на фургон с товаром. Неужели это все я? Неужели меня хватило настолько дерзостей?» Я не думал, куда лучше бежать и где можно надежно спрятаться от группы вооруженных преследователей. Я просто бежал в противоположную сторону от них, подальше от них, подальше. А на побережье я растворюсь в толпе отдыхающих, словно жук-богомол в зеленой листве. И до осени меня никто не найдет. Я так резко остановился, что кроссовки по инерции заскользили по сырой земле. Чтобы не упасть, пришлось обнять шершавый ствол лиственницы. Внизу, куда я так резво бежал, сливались с хаосным буреломом неподвижные фигуры людей. Трое? Пятеро? Или дюжина? Мне казалось, что ствол дерева содрогается от ударов моего сердца. Горячий пот струился по моему лицу. Обложили. Со всех сторон обложили. Я озирался по сторонам, и теперь уже не мог сказать наверняка, что это за угрюмый строй замер вокруг – деревья или люди. Со стороны подъема все отчетливее раздавался шелест листвы. Тиски сжимались. Назад нельзя. Вперед нельзя. Я побежал в сторону лесной дороги, уже почти не таясь, широкими прыжками и не выбирая дороги. В крутой овраг я покатился кубарем, увлекая за собой сухие ветки и листья. Послышался окрик. Я побежал так быстро, что засвистело в ушах. Это был даже не бег. Это было лавинное сваливание, резким болевым рефлексом. Как стремительно и неосознанно мы отдергиваем руку от случайного огня. «Боже, дай мне силушки!» – молил я, и грудь моя ныла и стонала от частого дыхания, и ноги наполнялись свинцовой тяжестью, и глаза были полны слез. Как автомобильная шина, спущенная с горы, я несся вниз и взлетал на пригорке. С дятловой дробью прогремела за моей спиной автоматная очередь, и со свистом – писком, воем, разлетелись по лесу суетливые пули, обозначая себя то брызгами сырой древесины, то срезанной веткой, то расщепленным стволом. «Если останусь жив, — думал я, — если останусь жив, — я так и не придумал, на какое суровое монашество обреку себя, если выживу. В моем кармане запиликал телефон». Это был странный звук из того внешнего мира, где живут нормальные люди, и между ними устроено нормальное отношение. Но, может быть, это звонит командир ОМОНовцев, чтобы предъявить мне ультиматум. На ходу я вынул трубку и прижал ее к уху. Говорить со мной в этот момент все равно, что брать интервью у приговоренного к смертной казни». «Скажите, а не сильно ли вам давят на шею петля? А что вы чувствуете, когда прижимаете руки к электродам электрического стула?» Я произнес «Да», но получился такой звук, словно меня ударили ногой в живот. «Хак!» «Добрый день! Я звоню вам по поводу объявления в газете». Я отнял трубку от уха, так как начался подъем, и мне пришлось помогать руками. Да не только руками. Я вонзал мобильник в рыхлый грунт, словно альпеншток в фирн. Снова услышать своего абонента я смог лишь, когда выбрался из оврага. — Есть интересующая вас запись, — продолжал веселый, полный оптимизма голос. — Очень хорошее качество. Каждое слово отчетливо. Вся речь от начала и до конца. Удовлетворите свое любопытство на сто процентов. Отдам бесплатно. Снова прогремела автоматная очередь, но на этот раз намного дальше, чем в первый раз. «Послушайте, где вы сейчас?» – с трудом произнес я, едва ворочая непослушными губами. «Какая разница? Я подъеду, куда вы скажете». «Дорога в научный городок, рядом с турбазой горная». «О, да это совсем недалеко. Я буду там через десять минут». «У меня вишневый жигуль!» «Пожалуйста!» – обессиленно прошептал я. Снова начался спуск. Меня шатало из стороны в сторону. Я бы не устоял, если бы не обнимал каждое дерево. «Если только они не перекрыли дорогу!» – подумал я. Я перешел на шаг. Даже смертельная опасность уже не могла заставить меня бежать. Я был совершенно обессилен. Бешеный спринт по пересеченной местности измотал меня. Я шел как пьяный, только хватался не за фонарные столбы, а за стволы деревьев. Некоторые из них, подсохшие, слабые, ломались под моей тяжестью, и я падал навзничь, утыкаясь лицом в сырую прохладную листву. Поднимался, не в состоянии даже отряхнуться, и плелся дальше». Если они не перекрыли дорогу, я вырвусь. Я уеду в багажнике Вишневого «Жигуля». Я уйду от них, и пусть они потом в ярости кусают стволы своих автоматов. Я вышел на дорогу намного выше турбазы, и мне пришлось еще с километра бежать вниз, поскальзываясь на склизкой дороге и мешковато падать то на бок, то на спину. Выглядел я, должно быть, ужасно. Но разве беспокоили меня выпочканные джинсы и черные от земли руки? Я еще жил, я еще не потерял надежду на спасение. И это качество моей субстанции затмевало собой все пустяшные этические недостатки. Наконец я увидел, как на подъем лихо взбирается вишневая шестерка. Водитель посигналил мне фарами, мол, «Вижу тебя, приятель, и очень рад встрече с тобой». Мне он представился этаким жизнелюбом, с врожденной, гипертрофированной коммуникабельностью. Всем рад, со всеми готов дружить, все вокруг хорошо. Еще не остановившись полностью, он уже приоткрыл дверцу, приглашая в машину. Переднее колесо съехало в ямку, и в довершение всего меня по колени окатило грязной водой пустяки услышал я приветливый голос здесь грязь экологически чистая садитесь я рухнул на сиденье и почувствовал как оно обняло подстроилось под меня бережно поддерживая словно это была ладонь доброго великана теперь я с него не скоро встану Посмотрел на водителя и вдруг невольно ударил правой ногой по резиновому коврику. Сработал водительский рефлекс, и я попытался надавить на тормоз. За рулем сидел майор милиции. «А я вас узнал», – сказал он, переключая передачу и трогаясь с места. «Нет, это не дорога, это наказание какое-то». «Я вас узнал», – говорю. Помните, в летнем театре была клава. после стрельбы вы с симпатичной девушкой подходили ко мне и спрашивали, что случилось. Еще журналистам представились. Машина набрала скорость и теперь резво бежала в горку. Майор поправил очки, сползшие едва ли не на самый кончик носа и с улыбкой взглянул на меня. Теперь и я его узнал. «Да, это тот самый сухощавый мужчина, у которого я пытался выудить подробности происшествия. И его вишневую шестерку я вспомнил. Какая необыкновенная встреча! Я оглянулся, дорога терялась среди деревьев, никто нас не преследовал». «Куда мы едем?» – спросил я. «Кассета у меня на работе», – ответил майор. Вы не торопитесь. Я как объявление прочитал, так сразу и подумал, что это должно быть журналист информацию собирает. Фильм снимаете? Ну да, что-то вроде фильма. Майор мельком глянул на мои джинсы. А что это вы по лесу гуляете? Кстати, меня зовут Александр. Можно просто Саша. Он протянул мне руку. В такую жару надо на пляже лежать. Грибы искал. Тоже правильно. Говорят, уже лисички пошли. Моя теща их так готовит с жареным лучком и помидорами. Не пробовали? Удерживая одной рукой руль, который, передавая неровности дороги дрожал и норовил крутиться по своему усмотрению, майор вынул из накладного кармана начатую упаковку жвачки, закинул розовую подушечку себе в рот и предложил мне. Я не отказался. «Спасибо. Я тоже люблю со вкусом корицы». А что касается записи, то качество очень хорошее. Майор на некоторое время замолчал, осторожно объезжая большую яму с водой, похожую на воронку от снаряда. «Качество очень хорошее. Вы почерпнете для себя много интересного. Там столько полезной информации. Вы для меня настоящий благодетель», – расчувствовался я. «Да что вы!» – махнул рукой майор. «Это наша святая обязанность – помогать любопытным журналистам докапываться до истины». «Что бы мы без вас делали?» «Курите?» «Нет?» «А я, знаете, все никак не могу бросить. Жена вычитала где-то, что в Индонезии изобрели совершенно безвредные сигареты. Мне бы такие раздобыть!» «Ах, черт!» В этот момент машина лихо покатилась вниз с перевала с угрожающей целеустремленностью, забирая вправо. Я сначала подумал, что майор нарочно съезжает с проезжей части, чтобы остановиться на обочине, но он и не думал притормаживать. Вцепившись двумя руками в руль, он попытался вырулить на дорогу, но «Жигуль» напрочь отказался слушаться руля. Майор крутил его влево, а машина все сильнее уходила вправо. «Тормозите!» – крикнул я, упираясь руками в панель. Майор ударил по педали тормоза, но было уже поздно. «Жигуль» окончательно съехал с дороги и, сбив оградительный столбик, ухнул вниз. «Мы одновременно выдали какие-то скомканные ругательства». По ветровому стеклу хлестнули ветки кустов, с треском разлетелось сухое полено, затем раздался глухой удар. Нас тряхнуло и кинуло вперед. Если бы за мгновение до этого стекло не разбилось вдребезги превратились бы наши физиономии в фарш. Пробороздив еще несколько метров, машина, наконец, уперлась вдавленным передком в толстый ствол и замерла. «Вы что ж вовремя не свернули?» – обозленно воскликнул я, выбивая ногой деформированную дверь и вываливаясь наружу. Майор выбирался через оконный проем на четвереньках. Один погон у него оторвался. На лбу кровоточила ссадина. «Как не свернул? Как не свернул?» – бормотал он, давя осколки стекол на капоте, похожем на бушующее море. «Еще как свернул!» Но руль не слушался. Ах, черт, кажется, я лоб расшиб. Я уже пришел в себя и ходил вокруг машины, обнаруживая, что она похожа на носорога, который воткнул свой рог в дерево да застрял в нем. Заднее стекло тоже отсутствовало, и я без труда дотянулся до полочки, на которой стояла аптечка. «Хорошо, что здесь деревьев много», – ворчал я, вскрывая упаковку с ватой. Иначе катились бы мы с вами до самого берега. Когда в последний раз проходили техосмотр? Насчет техосмотра можете не сомневаться, с достоинством ответил майор. Машина в полном порядке. Я приладил к ссадине ватку и крест-накрест закрепил ее пластырем. Пока майор любовался своим отражением в куске битого стекла, я присел около неестественно вывернутого колеса. Шаровой шарнир был залеплен глиной, и дабы его рассмотреть, пришлось эту глину соскабливать палочкой. Осмотрев его, я просунул руку глубже, подмятое крыло, и нащупал отломанный наконечник рулевой тяги. Света было очень мало, и все-таки я заметил ровный и свежий надпил. «Вам подложили хорошую свинью, майор», — сказал я, отряхивая руки. Наконечник рулевой тяги подпилен. Ухабистая дорога его добила, и он сломался. Майор не поверил, полез под машину. Там долго кряхтел и тихо матерился. «Узнать бы, что это за сволочь!» – произнес он. «Вы можете посмеяться надо мной», – сказал я, вынимая изо рта жвачку и налепляя ее на крышу машины. «Но можете и поверить на слово. Вас хотели убить». «И знаете из-за чего?» «Именно из-за той самой кассеты, которую собираетесь мне отдать. Причем вы далеко не первый, на кого уже совершалось нападение». Майор нахмурился, но оставил мои слова без комментариев. Опираясь на мою руку, он стал подниматься к дороге. «Тут немного пройти осталось», — сказал он. «Не передумали брать у меня кассету?» Напротив, желание найти преступника только усилилось. Я восхищен вашим мужеством и настойчивостью. Спасибо. Обмениваясь любезностями, мы поднялись на дорогу. Майор повел меня по какой-то тропинке, которая очень скоро привела нас к уже знакомому мне бетонному забору. «Правда, оказались мы не у ворот, где я повстречал неприветливого охранника, а у стальной двери, оснащенной кнопкой звонка и видеонаблюдением». «Вот мы, собственно, и пришли», — сказал майор. Он нажал на кнопку, глянул на зрачок объектива и сказал, «Этот человек со мной». Лязгнул электрозамок. Майор распахнул дверь и с улыбкой пригласил меня зайти. Я перешагнул порог и оказался в таком же лесу, только за стволами сосен можно было разглядеть силуэт старого двухэтажного здания с треугольной замшелой крышей. «Вот мы и на месте», — сказал майор. нравится — «Как в санатории». «Вот-вот», — «я тоже так говорю». Мы пошли к зданию. Оно оказалось больше, чем я предполагал, и напоминало старую школу с большим двором и перпендикулярной пристройкой без окон, дверей, но с высоким пандусом и могучими воротами, которые открывались, по-видимому, на манер рольставней. Мы зашли внутрь через крутящийся турникет. Два милиционера, стоящие на входе, отдали майору честь и недоброжелательно покосились на меня. В фойе мы снова повстречали вооруженную охрану. «Это мой гость», – представил меня майор, подойдя к пластиковому коробу, в котором сидел дежурный. «Но он долго у меня не задержится». Дежурный кивнул и протянул майору ключ с биркой 21. Мы стали подниматься на второй этаж. Я обратил внимание, что повсюду царила разруха и чувствовался затхлый запах заброшенных нежилых комнат. Стекол на лестничных пролетах не было, и проемы были заварены металлическими листами. Стены размалеваны рисунками и надписями, с потолка свисали оборванные электрические провода. Майор улыбался и поглядывал на меня, словно хотел догадаться, какое я получаю впечатление». «Здесь, наверное, располагается какое-нибудь лесное отделение милиции», – спросил я. «Что-то вроде этого», – загадочно ответил майор и, остановившись, пропустил меня вперед в сумрачный длинный коридор. Я зашел в него, посмотрел по сторонам. Здесь не было никого, и наши шаги отзывались из темных далей гулким эхом. «Когда-то здесь располагался секретный институт металлов и сплавов», сказал майор. «Сотрудники получали приличные оклады не только за должность». Он не успел досказать, за что еще получали сотрудники. Я подпрыгнул, сверлом крутанулся в воздухе и хлестко ударил майора по лицу ногой. Его откинуло к стене. Он стукнулся об нее затылком и сполз на пол». Я наступил ему на грудь коленом, затаил дыхание, прислушался. Неимоверная, неправдоподобная тишина. Я пошарил по его карманам. Куда же он дел ключ? Вот он, в его кулаке, сжатом так крепко, что едва удается разомкнуть пальцы. Я сунул ключ себе в карман, взял милиционера за ноги и затащил в первую попавшуюся комнату. Здесь было темно, окно заколочено фанерой. Подобрал с пола старые мятые газеты, затолкал ему в рот, потом выдернул из его брюк ремень и стянул им руки за спиной. Под номером 21 находился вовсе не кабинет, точнее не то, что я привык понимать под этим словом. Это был застекленный балкон, нависающий над цехом с цилиндрическими емкостями, похожими на нефтехранилище. В этом аквариумном помещении стоял единственный стол, на котором, кроме ноутбука и чашки с засохшими следами кофе, ничего не было. Я порылся в шкафу, выгребая провонявшие плесенью бумаги, просмотрел некоторые из них, заклейменные регистрационным штампом с датами десятилетней давности, и ничего в них не понял. Кинулся к столу, выдвинул ящик, заваленный мелким хламом. Там были электрокипятильник, пустая пачка от сигарет, расческа до да вскрытая банка растворимого кофе. Мои нервы начинали скручиваться в спираль от напряжения. Я застыл посреди аквариума, глядя через стекла то на дверь, то на безлюдный цех. Снова подошел к столу, взял ноутбук и аккуратно ударил его о край стола. По корпусу пробежала трещина. Я сунул в нее металлическую линейку, расширил трещину и, обрывая провода, выудил компьютерное сердце. Жесткий диск. Затолкал его в карман, и тут до моего слуха донесся мужской голос. Я присел у стола, стараясь не шевелиться. Голос доносился из цеха, но я по-прежнему никого там не видел. Сердце колотилось в моей груди со страшной силой. Кровь пульсировала в висках, и мне казалось, что меня методично лупят кувалдой по голове. Я прислушивался к голосу, стараясь разобрать, о чем же речь, и мне хотелось вырвать из груди сердце и сунуть его в ящик стола, чтобы не мешало. Я догадался приложиться ухом к стеклу и смог разобрать несколько фраз. Больше половины украшений из золота, которые продаются в ювелирных магазинах, произведены нелегально. Этот вид преступного бизнеса необыкновенно выгоден. Голос был ровный, спокойный, создавалось впечатление, что кто-то выступает с докладом. Грешно не послушать такую интересную речь. Я бесшумно вышел из аквариума в коридор и стал искать дверь, которая вела бы в цех. Я сделал всего несколько шагов, как увидел тяжелую железную дверь, напоминающую корабельную. Дверь была приоткрыта, и голос доносился именно оттуда. Я проскользнул в щель, прикрыл дверь за собой и стал медленно спускаться по железной винтовой лестнице. С каждым моим шагом голос звучал все громче и отчетливее. Нам известно, что некоторые преступные группировки добывают золото в районе Иркутска и поставляют его в наш регион самолетами военно-транспортной авиации. Что это? «Производственная летучка? Или закрытое совещание милицейских чиновников?» Я продолжал двигаться на голос почти в полной темноте. Мне казалось, что воздух становится холоднее и пахнет каким-то химикатом. Я на минуту остановился, раздумывая, не безрассудство ли идти в полной темноте и неизвестно куда. Но голос манил меня к себе, словно путеводный маяк. Я находился в каком-то техническом отсеке, и, разумеется, здесь никто не стал бы проводить совещание и выступать с докладом. Вероятно, звук поступал сюда через вентиляционную шахту. А если поступает голос, то я наверняка увижу и того, кто говорит». Нелегальные мастерские, прикрытые вывесками всевозможных фирм, изготавливают внушительные слитки золота кучным выщелачиванием. Немного химии. Золото выплавляется либо из самородков, которые добывают черные старатели, либо из руды посредством обработки раствором цианистого натрия, а затем адсорбируется активированным углем. И Ещё какое-то мгновение я колебался, а затем подумал, что в полной темноте мне вряд ли угрожает какая-то опасность. К тому же я почувствовал слабое движение воздуха, что придало мне уверенности. Я дошёл до последней ступени, вытянул руки вперёд и попытался определить, насколько велико помещение, в котором я оказался. Голос докладчика, в кавычках, был уже совсем рядом. Он шел откуда-то снизу, как если бы я в самом деле находился внутри вентиляционной трубы, висящей под потолком лекционного зала. Мы располагаем сведениями, что криминальные ювелиры изготавливают из готовых слитков золотую проволоку, которую потом в подпольных цехах наматывают на роторы бытовых электроприборов. Эти электроприборы с центнерами чистого золота легально уходят за границу, в частности, в Турцию, через наш морской порт. Я осторожно шагнул вперед, выставив руки. Мне показалось, что я сошел с широкой и выгнутой полукругом ступеньки на идеально гладкий пол. Ха-ха, а не сцена ли это? Я не ощущал под своими подошвами ни шероховатого песка, ни стыков кафельной плитки, ни мусора. Это было что-то необычное. Я присел и провел по полу ладонью. Готов был поспорить, что я стоял на отполированном металле. Я сделал еще один шаг, и меня охватило чувство легкой паники. Здесь абсолютно отсутствовал какой-либо свет». Я ничего не видел, кроме гротескных белых и сиреневых пятен, которые рождал мой взбудораженный мозг, соскучившийся по зрительной информации. Еще шаг. Я уже жалел, что сошел с лестницы, которую безнадежно потерял в кромешной тьме. И почему я не прихватил с собой зажигалку? Источник огня всегда должен лежать в кармане каждого человека, независимо от того, курит он или нет. Огонь – величайший дар человечеству, бесценное достояние, кровь цивилизации. Мне бы только крохотное пламя, только бы на одну минуту. Вдруг с утробным рычанием, переходящим в вой, запустился какой-то ротор. И пол подо мной дрогнул и стал опускаться. Я бы немедленно кинулся бежать, если бы знал, куда именно. Мне ничего не оставалось, как присесть и на всякий случай прикрыть голову руками. Что это? Лифт, сработавший автоматически под моей тяжестью? Или поршень гигантского насоса? но я не успел не только ответить на эти вопросы, но и спросить себя обо всем, что меня в этом мгновение интересовало. Движение прекратилось так же внезапно, как и началось. Ослепительно, подобно разорвавшейся бомбе, надо мной вспыхнул свет. Мои незащищенные глаза, не готовые к такому чудовищному удару фотонов, ослепли. Я схватился за лицо руками. Свет словно плетью стяганул меня по зрачкам. Боль была невыносимая. Слёзы, словно кровь изрубленной раны, хлынули из глаз и тотчас просочились между пальцев. Я стоял неподвижно, мыча от боли, крепко прижимая ладони к лицу. Жар светильников не сходил на меня, словно горячий душ. «Извини, я забыл предупредить тебя, что включу свет». — сказал кто-то сверху. Я медленно оторвал ладони от лица и, щурясь, огляделся. Я стоял на дне огромной цилиндрической ёмкости, металлического резервуара, этокой гигантской кастрюли, стены и дно которой зеркально блестели, и она была залита по самые края ярчайшим светом. Самый центр пола венчала серебристая магнитола, из ее динамиков продолжал выплескиваться голос докладчика. И больше здесь не было ничего, только идеально гладкая, замкнутая кольцом стена, в которой моя фигура отражалась в виде рваных, гиперболично растянутых пятен. Я поднял голову. На краю колодца стоял майор с оторванным погоном. «Выполняю свое обещание», – сказал он, постукивая подошвой ботинка по краю резервуара. «Отдаю запись бесплатно». «Это мое выступление на закрытом совещании в Министерстве внутренних дел». «Впечатляет?» «Впечатляет», – согласился я. «Нет», – весело ответил майор и покрутил головой. «Пока еще не впечатляет». Знаешь, когда она по-настоящему впечатлит, да так, что даже дух перехватит от волнения? Когда ты узнаешь, что в этом докладе я с ювелирной точностью и во всех деталях обрисовал принципиальную схему? Чего? Ну-ка догадайся, схему чего, а? Своего собственного бизнеса, ответил я и присел у магнитолы. Браво! — воскликнул майор. — Браво, частный сыщик Кирилл Вацура! Снимаю шляпу перед твоим талантом. Я знал, что ты умный и чрезвычайно дотошный, и потому так старательно охотился за тобой. Жаль, что ты не видел этих тупых генералов, которые слушали, как я раскрывал им свою самую страшную тайну, а потом аплодисменты в неочередное звание повышение по службе. «Знаешь, в тот день я, как и ты, тоже почувствовал себя великим артистом». «Тот парень, который выступал на сцене Балаклавы, ни в чем не виноват», – ответил я, вынимая из магнитола кассету. «Я знаю», – согласился майор и вздохнул. «Знаю». «Я понял, что ошибся, когда мои парни добыли мне твою фотографию, и я увидел, как выглядит настоящий непревзойденный мастер индукции и дедукции Кирилл Вацура. Но он сам виноват. Зачем он выступал под твоим именем? И зачем он ляпнул со сцены, что фирма «Флюид» добывает золото и занимаются этим милиционеры? Он не так сказал, перебил я». «Неважно», – махнул рукой майор, – «так или приблизительно так, у меня не было другого выхода. Поставь себя на мое место». Знаменитый сыщик и супермен Кирилл Вацура намеками или полунамеками заявляет о том, что ему известны все тайные дела Флюида. «Да у меня волосы на голове встали от такого откровенного вмешательства в тайны моего бизнеса». «Нет, браток, не мог я иначе поступить. Откуда мне было знать, насколько ты осведомлен, насколько осведомлено твое окружение, продюсеры, друзья, бабы?» Я скрипнул зубами. В лицо ударила кровь, и в голове зазвенело от переносимой ненависти. «Не пыхти, не пыхти!» Помахал мне ручкой майор и стал надевать на рот респиратор. «Ты мне напоминаешь крысу, угодившую в бочку. Выбраться не может, но пищит, клацает зубами. Прощайся с белым светом. Сейчас я наполню эту бочку царской водкой. В школе хорошо учился? Помнишь, что в ней растворяется даже золото?» «Запомни, майор», — процедил я. «Я тоже не святой, хоть на мне нет невинной крови». «А потому мы обязательно встретимся на том свете. Ты ненамного переживешь меня. Смерть твоя будет ужасна. Ты будешь завидовать червям, попавшим под колеса самосвала». «Ладно, ладно, пугать», — ответил майор. Он уже приладил респиратор, и голос его звучал глухо. «Я атеист, и ни в какую другую жизнь не верю, кроме этой, которая есть». И он хлопнул себя поляшком, притопнул, присел, изображая уродливое подобие гопака. Затем выпрямился и медленно попятился, не сводя с меня сверкающих безумием глаз. — Хватит смотреть на меня! — выкрикнул он. — Отвороти харю! Лучше помолись своему богу! Ляг на пол, тебе говорят! Тебе же легче будет! Сука ты глазастая! Отверни рожу! Он все дальше отходил от края резервуара, и я уже видел только его голову. Раздался щелчок, и в стене открылся лючок, из которого тотчас хлынула мыслянистая жидкость с едким запахом. Я едва успел отпрыгнуть назад, иначе бы на меня попало несколько капель. Это была нелепая, смешная забота о себе». Емкость наполнялась кислотой, желтая лужа уже быстро растекалась по полу. Волна ужаса прокатилась по моей спине. Я схватил магнитолу, отступил туда, где пол еще был сухой, поставил магнитолу на торец и встал на нее одной ногой. Бессмысленная, животная попытка спастись. Что я делаю? Зачем пытаюсь продлить свою агонию? Не лучше ли упасть навзничь, чтобы сатанинский компот за несколько секунд выял мои глаза, растворил щеки, оголив белый оскал зубов, потом добрался до ушей, обугливая, скручивая хрящи, и все выше, выше, к мозгу? Я поднял голову и завыл от бессилия и отчаяния. Пришло время для отходной молитвы, а я все еще дергался на кончике жизни, все еще возил ногтями по гладкой стене, будто не верил своим глазам и пытался нащупать какой-нибудь выступ. Хоть ничтожный пупырышек, хоть миллиметровый прыщик, я бы повис на нем, а потом подтянулся и встал бы на него ногой. «Господи, дай мне крылья!» Кислота захватывала последние сухие пятна на полу. Вот тягучая пленка достигла магнитолы. Металлический корпус вдруг начал медленно проседать под моей тяжестью, будто я стоял на пластилиновом кирпиче, и он размягчался, плавился подо мной. «На что ты еще надеешься, гений?» – заорал сверху майор. Он стоял на коленях у края резервуара и смотрел на меня. «Не мучай себя! Тебе уже ничто не поможет! Или попытайся заткнуть трубу собственным задом!» Он захохотал. Я прижался губами к холодной стене, чувствуя, как отчаявшийся инстинкт самосохранения рождает идиотские желания, заставляет присосаться к стене, подобно вантузу. «Это смешно!» «Это стыдно. Умирать надо красиво, с достоинством, как умирала Ирина. Я бы не хотел, чтобы она увидела и запомнила меня таким. Мой последний островок жизни гнулся, деформировался подо мной. Кислота беспощадно прожигала тонкий стальной корпус и медленно подбиралась ко мне». Я начал задыхаться. Горло сводило судорогой. Я воздел руки вверх, к далекому, недоступному мне бордюру, опоясывающему резервуар. Ткнулся лбом в стену и заплакал. — Падай! На колени! — кричал сверху майор. Он хотел увидеть, как я сдался, сломался и покорился его воле. Ему нужна была не просто моя смерть, ему нужна была победа надо мной. И я, уже теряя рассудок, уже чувствуя, что моя опора вот-вот опрокинется, вскинул вверх кулак и сплел из каменеющих пальцев твердый, малиновый от напряжения, безобразный кукиш. «На, выкуси!» И тут что-то случилось. Майор вдруг дернулся, раскрыл рот и повалился на бок. Его голова повисла надо мной, и на меня полетели крупные тяжелые капли крови. Не веря своим глазам, я увидел склонившегося над ним Макса.